У телефона. «Что вам угодно?» — спрашивает женский голос. «Соединить с славянским базаром». «Готово». Через три минуты слышу звонок. Прикладываю трубку к уху и слышу звуки неопределенного характера. Не то ветер дует, не то горох сыплется. Кто-то что-то лепечет. «Есть свободные кабинеты?» — спрашиваю я. «Никого нет дома». Отвечает прерывистый детский голосок. Папа и мама к Серафиме Петровне поехали, а у Луизы Францевны гриб. Вы кто? Из славянского базара? Я Сережа. Мой папа доктор. Он принимает по утрам. Душечка, мне не доктор нужен, а славянский базар. Какой базар? Смех. Теперь я знаю, кто вы. Вы Павел Андреевич. А мы от Кате письмо получили. Смех. Она на офицере женится. А вы когда же мне краски купите? Я отхожу от телефона и минут через десять опять звоню. Соединиться со славянским базаром, прошу я. Наконец-то, отвечает хриплый бас, и фукс с вами. Какой фукс? Я прошу соединить со славянским базаром. «Вы в славянском базаре. Хорошо, приеду. Сегодня же и кончим наше дело. Я сейчас. Закажите мне, голубчик, порцию селянки из осетрины. Я еще не обедал». «Тьфу! Черт знает что. Думаю, я, отходя от телефона. Может быть, я с телефоном обращаться не умею? Путаю? Постой, как нужно? Сначала нужно эту штучку покрутить» потом эту штуку снять и приложить к уху. ну потом. Потом эту штуку повесить на эти штучки и повернуть три раза эту штучку. Кажется так. Я опять звоню. Ответа нет. Звоню со стервенением, рискуя отломать штучку. В трубке шум, похожий на беготню мышей по бумаге. «С кем говорю?» — кричу я. «Отвечайте же! Громче!» «Мануфактура. Тимофея Ваксина, сыновья. Покорнейше благодарю. Не нужно мне вашей мануфактуры. васичев Миткаль вам уж послан». Я вешаю трубку и опять начинаю экзаменовать себя. Не путаю ли я? Прочитываю правила, выкуриваю папиросу и опять звоню. Ответа нет. «Должно быть, в славянском базаре телефон испортился», думаю я. Попробую поговорить с Эрмитажем. Вычитываю еще раз в правилах, как беседовать с центральной станцией и звоню. Соедините с Эрмитажем, кричу я. С Эрмитажем! Проходит пять минут, десять. Терпение начинает мало-помалу лопаться. Но вот ура! Слышится звонок. С кем говорю? спрашиваю я. Центральная станция. Тьфу! Соедините с Эрмитажем, ради Бога, с Ферейном? С Эрмитажем. Готово. Ну, кажется, кончились мои мучения, думаю я. Уф, даже пот выступил. Звонок, хватаюсь за трубку и взываю. Отдельные кабинеты есть? Папа и мама уехали к Серафиме Петровне. У Луизы Францевны гриб. Никого нет дома. — Это вы, Сережа? Я. А вы кто? — Смех. — Павел Андреевич, отчего вы у нас вчера не были? — Смех. — Папа китайские тени показывал, надел мамину шляпу и представил Авдотью Николаевну. Серёжин голос вдруг обрывается, и наступает тишина. Я вешаю трубку и звоню минуты три до боли в пальцах. — Соедините с Эрмитажем! — кричу я с рестораном, что на Трубной площади. Да вы слышите или нет? Отлично слышусь. Но здесь не Эрмитаж, а Славянский базар. Вы Славянский базар? Точно так, Славянский базар. Уф, ничего не понимаю. У вас есть свободные кабинеты? Сейчас узнаюсь. Проходит минута, другая. По трубке пробегает легкая голосовая дрожь. Я вслушиваюсь и ничего не понимаю. Отвечайте же, есть кабинеты? Да вам что нужно? Спрашивает женский голос. Вы из Славянского базара? Из Центральной станции. Продолжение до Нельзя. До крайних пределов.